Глава 3: Бледные тени. Потянувшись к Саедин, Рант направил силу, сплел потоки воздуха и сдернул Натаэль с подушек. Позолоченная арфа опрокинулась на выложенный темно-красными плитами пол, а сам Натаэль застыл в путье над полом, распяленный у стены, не в силах пошевелить ни рукой, ни ногой. «Я же предупреждал тебя! Не смей никогда направлять, когда кто-то рядом!» «Никогда!» — натаэль склонил голову на бок, в свойственной ему странной манере, будто искоса поглядывая на Ранда и стараясь незаметно понаблюдать за ним. «Если бы увидела, она решила бы, что это ты...» В голосе Министреля не слышалось ни вины, ни неуверенности. Но и вызова тоже. Похоже, он считал, что предлагает вполне приемлемое объяснение... Кроме того, с виду у тебя в горле пересохло, а придворному барду должен заботиться о своем повелителе. Это была одна из причуд Натаэля. Раз Ранд — лорд-дракон, то сам он должен быть не простым министрелем, а непременно придворным бардом. Испытывая отвращение к себе и сердясь на Натаэля, Ранд распутал плетение и отпустил министреля. Обращаться с ним так грубо, Все равно, что затеять драку с десятилетним мальчишкой. рант не мог видеть щита, который ограничивал Натаэлю доступ к Саидин, поскольку то было работой женщины, но знал, преграда никуда не делась. Все, на что способен сейчас Натаэль, переместить кубок со стола. К счастью, щит сокрыт и от женских глаз. Натаэль называл это инвертированием, хотя и не мог объяснить суть явления. А если бы она увидела мое лицо и что-то заподозрила? Я так удивился, будто этот кубок сам по себе ко мне подлетел. Ран сунул трубку в рот и яростно запыхтел ею. Она все равно ничего бы не заподозрила. Расположившись на подушках, министрель поднял арфу и взял несколько нот, прозвучавших отдаленной мелодией. Как кто-то что-то заподозрит, я и сам не могу поверить в случившееся. Если в голосе его и проскользнула горечь, Ранд этого не заметил. Сам Ранд тоже до конца не верил в произошедшее, хотя изо всех сил старался убедить себя в реальности этого. У человека, сидящего перед ним, извавшегося с Джасином Натаэлем, было и другое имя — Асмодиан. Рассеянно перебиравшись струны арфы, Асмодиан вовсе не походил на устрашающего всех и вся отрекшегося. Он был даже по-своему красив. Ранд считал, что тот нравится женщинам. Часто казалось странным, что зло не наложило на него заметных глазу отметин. Он был одним из отрекшихся, но вовсе не пытался убить Ранда. И Ранд скрыл от Марейн и всех прочих, кто такой Натаэль. Ему нужен был учитель. Пытаясь самостоятельно научиться владеть силой, Ранд имеет всего один шанс из четырех остаться в живых. В случае, если для мужчин справедливо то, что относится к женщинам, которых Эйсседай называют дичками. А если нет? К тому же необходимо еще принимать в расчет безумие. Учить ранда должен мужчина. Морейн, и не она одна, не уставала твердить ему, даже птица, мол, не научит рыбу летать. С тем же успехом рыба может учить птицу плавать, И учить Ранда должен кто-то опытный. Тот, кому уже известно все, что следует знать Ранду. Выбор у него не богат А из седа и мужчин, способных направлять, едва обнаружив их. А ведь с каждым годом таких мужчин находят все меньше. Мужчина, случайно обнаруживший в себе способность направлять силу, знает не больше Ранда, умеющий направлять лжедракон, ежели Ранд разыщет такого которого еще не успели изловить и укротить, вряд ли откажется от собственной мечты о славе ради кого-то другого, провозгласившего себя возрожденным драконом. Вот Ранду ничего и не оставалось, как переманить к себе одного из отрекшихся. Осмудян с отсутствующим видом брал случайные аккорды, а Ранду селся напротив него на подушке. Не следует забывать, что этот человек нисколько не изменился внутренне, с того давнего-давнего дня, когда отдал душу свою тени. То, что делает ныне, он делает по принуждению. Он вовсе не пришел к свету. «Ты никогда не думал пойти на попятный, Натаэль?» Ранд избегал настоящего имени Менстреля. Промолви юноша даже шепотом осмодиан, и Морейн тут же решит, что он переметнулся к тени. «Морейн, а может и другие...» Тогда, вполне вероятно, ни сам ранд ни Асмодиан не доживут до следующего дня. Пальцы застыли на струнах. Лицо Министреля было непроницаемо. На попятный? Димандрет, Равин, любой из них, едва увидев, убьют меня. И это мне еще повезет. Наверное, любой из них так поступит, кроме Ланфир. Сам понимаешь, проверять мне ничуть не хочется. Семирак а ивалум заставит взмолиться о пощаде и благодарить за смерть а что до великого повелителя темного резко оборвал ранд еле разжав губы у чубука великим повелителем приспешники тьмы называли темного приспешники тьмы и отрекшиеся молча соглашаясь смодиан коротко кивнул когда темный вырвется на свободу, Если раньше на лице его не отражалось никаких чувств, то сейчас уныние и бесцветность были в каждой черточке. Скажу лишь, что сам отыщу семирак и отдамся в ее руки, пока за предательство меня не настигло наказание темного. «Вот и учи меня!» Арфа заиграла скорбную мелодию. Она, горько сожалея, оплакивала безвозвратную потерю. «Марш смерти!» промолвила Смодиан, не прерывая игры. «Финальная часть цикла Великих Страстей, сочиненного лет за триста до Войны Сил неким...» Аранд перебил его. «Ты не очень-то хорошо обучаешь меня. В этих обстоятельствах лучшего и ожидать нельзя. Теперь ты можешь обратиться к Саидин всякий раз, когда пожелаешь, и умеешь отличить один поток от другого. Ты способен защитить себя щитом, И сила делает то, что тебе нужно. Он перестал играть и нахмурился, не глядя на Ранда. — Как по-твоему? ланфиры правда хотела, чтобы я научил тебя всему? Если бы она хотела этого, то придумала бы способ остаться рядом и связать нас вместе. Она хочет, чтобы ты остался в живых, Льюстерин. Но на этот раз намерена быть сильнее тебя. — Не зови меня так, — рявкнул ранд Асмодиан будто и не слышал. Если вы вместе планировали поймать меня в ловушку, Ранд почувствовал, как в Асмодиане поднялась какая-то волна, словно отрекшийся проверял созданный вокруг него щит. Способная направлять женщина увидела бы сияние, возникающее, когда другая женщина обнимается и дар, и несомненно ощутила бы, как та направляет. Но Ранд ничего не видел и мало что ощущал вокруг Асмодиана. «Если вы разработали план вместе, значит, ты позволил ей крупно себя надуть? Тогда она тебя перехитрила. Я уже говорил тебе, я не лучший учитель, особенно если мы не связаны узами. Вы задумали это вместе или нет?» Теперь он смотрел на Ранда искосо, но внимательно. много ли ты вспомнил?» О том, что был Льюсом терином я имею в виду. Ланфир сказала бы, «Ты вообще ничего не помнишь?» Но она способна солгать и самому... темному. На этот раз она сказала правду. Расположившись на подушках, Рант направил силу, и один из нетронутых клановыми вождями серебряных кубков поплыл к нему. Даже столь краткое прикосновение к Саидин было пьянящим и мерзостным. И трудно было отпустить источник. Ранду не хотелось говорить о Льюсе Террине. Он устал от людей, считающих, что он и есть Льюс Террин. Чашечка трубки сильно разогрелась от яростного пыхтения. Поэтому Ран жестикулировал ею, держа за чубук. «Если соединение узами поможет тебе обучать меня, почему мы этого не сделали?» Асмодиан глянул на Ранда так, будто тот спросил, почему они не едят камни и качнул головой. — Все время забываю, сколь многого ты не знаешь. Вдвоем мы с тобой не сможем, без женщины, которая соединит нас. Думаю, ты мог бы попросить Морейн или эту девушку, Игвейн. Одна из них, наверное, сумеет придумать способ, если только ты не хочешь оставить их в неведении, никто я такой. — Не лги мне, Натаэль, — прорычал ранд Задолго до встречи с Натаэлем он узнал, что направление силы мужчины и женщины также отлично одно от другого, как разнятся сами мужчины и женщины. Рант не собирался принимать на веру слова собеседника. "Я слышал, как Игвейн и другие говорили, что Айсидай соединяют свои силы. Если могут они, то почему не можем мы с тобой?" "Потому что не можем". В голосе Асмудяна прорвалось раздражение. Хочешь знать почему? Поинтересуйся у алхимиков или книгачеев. Почему собаки не летают? Вероятно, так в громадной системе узора уравновешивается то, что мужчины по природе своей сильнее. Мы не в состоянии соединяться узами без помощи женщин. А они без нас могут. Им все-таки потребна помощь мужчин, чтобы создать круг больше, чем из 13 человек. Но это слабое утешение. Рант был уверен, что наконец-то поймал отрекшегося на лжи. Морейн рассказывала, что в эпоху легенд мужчины и женщины были сильны в равной мере, и солгать она не могла. Так Рант и заявил, добавив, «Пять сил, пять стихий равны». «Земля, огонь, воздух, вода и дух». Для каждой силы у Наталья нашелся свой аккорд. «Верно, они равны». И столь же верно, что любое действие, на которое способен мужчина с помощью одной из стихий, под силой и женщине, по крайней мере отчасти, но это не имеет ничего общего с тем, что мужчина сильнее. Если Морейн что-то считает правдой, то и говорит как об истине, так оно или нет. Вот одно из тысячи слабых мест в этих дурацких обетах. Он сыграл что-то и впрямь звучащее глупо. Кое у кого из женщины руки посильнее, чем у некоторых мужчин. Но, в общем, все наоборот. также и в случае с силой. И, пожалуй, в сходных пропорциях. ранд медленно кивнул. Сказанное Асмодианом имело некоторый смысл и звучало разумно. Элейн и считались чуть ли не сильнейшими женщинами из обучавшихся в башне за тысячу, а то и более лет. А он однажды проверил на них свой дар – И позже Элэйн призналась, что почувствовал себя котенком, которого схватил мастиф. Асмодян тем временем продолжал. «Если две женщины связали себя узами, это не значит, что их сила удвоилась. Соединение узами не просто сложение сил, но если они достаточно сильны, то и с мужчиной могут поспорить. А коли составится круг из 13 женщин, берегись». Объединившись, 13 даже еле способных направлять силу женщин одолеют подавляющее большинство мужчин. 13 самых слабых женщин из башни возьмут верх над тобой и над любым мужчиной, и даже не запыхаются. В ородомане я как-то услышал присловие, которое мне хорошо запомнилось. Чем больше вокруг женщин, тем тише ступает мудрец. Не худо бы и тебе эту поговорку не забывать. Ранд поежился, вспомнив о том времени, когда он оказался среди айс числом намного превосходивших тринадцать. Конечно, большинство из них не знало, кто он такой. А если б знали? Если Марейн и Игвень связаны? Ранду не хотелось верить, что Игвин так далеко ушла от их прежней дружбы на своем пути к башне. Что бы она ни делала, она поступает искренне, без задних мыслей. И она всем сердцем желает стать Айсседай, как и Элэйн. Ранд отпил полкубка вина, но вино не смыло тягостных мыслей. — Что еще ты можешь рассказать об отрекшихся? Этот вопрос он задавал, наверное, раз сто, и каждый раз надеялся узнать чуточку больше. Лучше такой вопрос, чем пустые размышления. Не соединились ли Эгвейн и Морейн, чтобы... — Я рассказал тебе все, что знал, — тяжело вздохнул Асмодиан. — Нас никогда нельзя было назвать близкими друзьями. Ты думаешь, я что-то утаиваю? Если ты хочешь знать, где они, то мне неизвестно, где остальные. Знаю только про Самоэля, а тебе и без моего рассказа известно, что он выбрал своим королевством илиан Какое-то время ворот дома не находилась Гриндаль, но, полагаю, ее там уже нет. Слишком высоко она ценит свой комфорт. Подозреваю, что и Магеддин пребывает, или пребывала, где-то на западе, но никому еще не удавалось отыскать паучиху, если она того не желает. Равин приручил какую-то королеву и забавляется с ней, но твоя догадка о том, какой страной она для него правит, ничуть не хуже моих предположений. «Больше ничего, что поможет тебе определить их место пребывания» я не знаю». Все это Рант уже слышал. Вообще ему чудилось, что он слышал все сказанное Асмодианом об отрекшихся раз пятьдесят. Порой, слишком часто. Казалось, что Рант уже знает то, о чем ему рассказывает Асмодиан. Кое-что из услышанного ему хотелось бы не знать. Например, что забавляет Семирак. А кое-что вовсе было бессмысленным. Димандрет переметнулся к тени из зависти к Льюсу Терину Теламону. Ранд вообразить не мог такой зависти, что толкнуло бы его что-то сделать, тем более подобный шаг. Осмодиан утверждал, что его соблазнила мысль о бессмертии и о нескончаемых эпохах музыки. Осмодиан заявил, что прежде был известным композитором. Что за чушь! Однако в этой громаде обрушившегося на Рандо знания от которого подчас кровь стыла в жилах, могла скрываться так крупица, благодаря которой он сумеет уцелеть в Тарман-Гайден. Что бы он ни говорил Морейн, Ранд знал, он должен встать на пути отрекшихся, и случится это может гораздо раньше, чем ему хочется. Наполнив кубок, Ранд поставил его на пол. Вино не смогло стереть факты. Раздался перестук бусин, и Ранд оглянулся. Вошли облаченные в белые одежды молчаливые Гайшайн. Они начали собирать блюда и кубки, поданные для Ранда и вождей. Еще один Гайшайн, мужчина, поставил на стол большой серебряный поднос с закрытыми тарелками, серебряной чашей и двумя большими глиняными кувшинами в зеленую полоску. В одном из них наверняка вино, в другом вода. Женщина Гайшайн внесла зажженную лампу и пристроила ее возле подноса. Небо в окнах окрасилось желто-красными цветами заката. В короткий промежуток между раскаленной печью и морозным ледником воздух и в самом деле был свеж и приятен. Когда Гайшайн удалились, Ранд встал, но уходить не спешил. «Как ты считаешь, Натаэль? Каковы мои шансы в последней битве?» Асмодиан, потянувшийся за своими красно-синими шерстяными одеялами, лежавшими за подушками, замер и поднял глаза на Ранда в своей странной манере, склонив голову на бок. — В тот день, когда мы встретились тут, ты нашел на площади какую-то вещицу. — Забудь об этом, — хрипло отозвался Ранд. — Он нашел не одну вещицу, а две. — Все равно я ее уничтожил. Ему показалось, будто плечи Асмодиана слегка поникли. «Тогда, темный, уничтожит тебя. Что до меня, то в тот час, когда я узнаю о его освобождении, я вскрою себе вены, если у меня будет такая возможность. Быстрая смерть намного лучше того, что ожидает меня повсюду». Он откинул в сторону одеяло и уселся, мрачно уставившись в никуда. Наверняка смерть лучше безумия. Теперь оно грозит мне в той же мере, что и тебе. Ты лишил меня, оберегающих от безумия, уз. В голосе его не было горечи, одна безнадежность. — А если бы существовал иной способ защититься от порчи? — спросил Ранд. — Если можно как-то избавиться от нее, ты все равно бы убил себя. Лающий смех Асмодиана был едок, как кислота. — Забери меня тень. Видно, ты возомнил себя чуть ли не проклятым создателем. Мы мертвы. Мы оба мертвецы. Неужели гордыня застила тебе глаза, и ты ничего не понимаешь? — Или ты просто непроходимо туп? — Ты, потерявший надежды пастух. ран держал себя в руках. — Тогда почему бы не покончить со всем разом? — срывающимся голосом спросил он. Я не настолько слеп и вижу, что вы с Ланфир затеяли. Я не такой уж тупица, коли одурачил ее и поймал в ловушку тебя. Раз никакой надежды нет, ни единого шанса, даже малюсенького. Почему ты еще жив? По-прежнему не глядя на юношу, Асмодиан потер нос. — Как-то я видел висящего на утесе человека, — медленно промолвил он. Он висел на обрыве. Скала крошилась под его пальцами. Ухватиться он мог лишь за пучок травы. Несколько длинных стебельков, корни которых едва цеплялись за камень. Это был единственный шанс вскарабкаться обратно на утес. Вот за него он и схватился. Асмудян вдруг коротко и невесело рассмеялся. Он же должен был знать, что они легко выдернуться. — Ты спас его? — спросил Ранд но Асмодиан не ответил. Ранд двинулся к выходу. За его спиной вновь раздались такты марша смерти. Длинные нитки бус сомкнулись за ним, и пять дев, поджидавших в широком пустом коридоре, выложенном бледно-голубыми плитками, легко одним плавным движением поднялись с корточек. Они все, кроме одной, были высоки для женщин, но не для аилок. Чтобы сравняться ростом с Рандом, их старшей, Аделин, не хватало чуть больше ладони. Единственным исключением была Энайла, девушка с огненной гривой рыжих волос и не выше игви. Она болезненно переживала свой рост. Как и у вождей кланов, глаза у девушек были голубые, серые или зеленые. Волосы светло-русые, желтые, точно солома, или рыжие. Коротко подстрижены. Лишь на затылке оставлен длинный хвост а на поясах висели полные колчаны, уравновешенные ножами с длинным клинком, а за спинами в налучах девы носили роговые луки. У каждой были три-четыре коротких, но с внушительными наконечниками копья и круглый щит из бычьей кожи. У эльских женщин, не желавших проводить жизнь у очага и в заботах о детях, было свое воинское объединение – фардара из май, девы копья. Ранд приветствовал дев легким поклоном, от которого те заулыбались. У аильцев не было такого обычая, по крайней мере, его этому не учили. — Я вижу тебя, Аделин, — сказал Ранд. — Где Джойнда? По-моему, раньше она была с вами, она не заболела? — Я вижу тебя, Рандалтор, — отозвалась Аделин. Ее золотистые волосы казались еще светлее, обрамляя дочерно загорелое лицо с тонким белым шрамом на щеке. В каком-то смысле она заболела. Проговорила сама с собою весь день, и не прошло еще и часа, как она отправилась к Гарану из Джарад-Гошиен, намереваясь положить к его ногам свадебный венок. Кое-кто из дев покачал головой. «Замужество» означало «отказ от копья». Завтра его последний день в качестве ее Гайшайн. Джунда из Черной Скалы, из Шаарат, — со значением добавила Аделин. Это и впрямь значило многое. Браки с мужчинами или женщинами, захваченными в Гайшайн, — обычное дело. Но очень редко браки заключались между аильцами, чьи кланы находились в кровной вражде, пусть и позабытой на время. это зараза распространяется», — возбужденно заговорила Энайла. Обычно голос ее был горяч. Таким же жаром веяло и от ее волос. С тех пор, как мы пришли в Руедин, каждый день одна-две девы сплетают свадебные венки. Ранд кивнул, надеясь, что они сочтут кивок знаком понимания. А ведь в этом его вина. Он и гадать боялся, сколько из дев рискнули бы остаться с ним, расскажи он им правду. Хотя, по всей вероятности, останутся все. — Их удержит честь. А страх они испытывают не больше, чем клановые вожди. По крайней мере, до сих пор все сводилось лишь к свадьбам. Пожалуй, даже девы сочтут замужество лучшим избавлением, чем то, что испытали некоторые. Может, так еще и случится. — Еще немного, и я готов идти, — сказал Ран девушкам. — Мы будем ждать с нетерпением, — промолвила Аделинна говорите о терпении было трудно. Казалось, стоящие на месте девы в любой миг готовы взорваться стремительным движением. То, что Ранд хотел сделать, в самом деле заняло у него лишь несколько секунд. Он оплел комнату, точно коробочку обмотал, потоками духа и огня, закрепил их, чтобы плетение держалось само собой. Войти и выйти мог любой, кроме мужчины, способного направлять. Для него самого как и для Асмодиана. Перешагнуть порог означало шагнуть в сплошную стену пламени. Это плетение потоков, и то, что Асмодиан, будучи огражден барьером слишком слаб, чтобы направлять сквозь подобную преграду, Рант обнаружил случайно. Судя по всему, к Министрелю никто не лез с вопросами, но если кого заинтересует, то Джасин Натаэль просто выбрал местечко для ночлега подальше от аильцев. Насколько можно отыскать такое в Руидине? К подобному выбору с пониманием отнесутся возщики и охранники Кадира. Аранд таким образом точно знал, где ночью находится Асмодиан. Девы ему никаких вопросов не задавали. Аранд повернулся и двинулся к выходу. Девы последовали за ним, окружив его кольцом. Настороженные, словно в ожидании нападения. Асмодиан продолжал наигрывать погребальную песнь.